Глава 10. Контрольный выстрел Раху. Выбираюсь из машины следом за ним, озираясь. Мне как-то неудобно, признаюсь честно. Чувствую себя твоей любовницей или фанаткой. Поверь мне, это не так неприятно, как кажется, бормочет он, явно с сексуальным подтекстом. Уверена, что быть его любовницей, увлекательно. Посмеиваясь, заходим в просторный светлый вестибюль. Костров регистрирует нас как постояльцев. Встроенная блондинка в строгом деловом костюме, явно мечтающая оказаться на моем месте, передает моему спутнику ключи, и мы не спеша направляемся к лифтам. Пока едем на седьмой этаж, изучаю наше отражение в зеркале. Да уж, теперь понятно, почему блондинка так смотрела». По сравнению с всегда шикарным Костровым, я выгляжу как замухрышка или его бедная сводная сестра. Снова расстраиваюсь и резко отворачиваюсь. «Что это с тобой, кудряшка?» «Ничего». Поджимаю губы. Вэл ведет меня за руку в номер, невозмутимый и сильный, даже не догадывающийся, о чем я тут размышляю. Открывает дверь ключом и кивает, чтобы я зашла первой. Убранство провинциального полулюкса вдруг страшно меня веселит. Осматриваю высокие потолки, панорамные окна, джакузи с видом на город и качаю головой. Костров — это мавитон. Других вариантов не было. Кажется, веселится он. Широко открыв глаза, изучаю кровать в форме сердца, на покрывале которой аккуратно рассеяны лепестки роз. Замечаю фольгированные красные шары, естественно, тоже в виде сердец и букет кроваво-красных роз. Скидываю кроссовки, верхнюю одежду и отправляюсь гулять по номеру дальше. Ого! Смеюсь, киваю на прикроватную тумбочку. Целый походный набор. Вэл, скидывая куртку на кровать, изучает мою находку, обнимает меня со спины и перечисляет на ухо. Презервативы, колоды эротических карт, плюшевые наручники и даже смазка. «Пожалуй, поставлю 10 баллов этому отелю в приложении». Пфф, все, что могу выдохнуть на его шепот. Внутри будто все в желе превращается. Тело горит и требует его прикосновений, а разум противится. «Нам определенно будет, чем заняться, Ив», — тянет он, улыбаясь. Помечтая костров, выпутываюсь из объятий. Скидываю толстовку, поправляю топ и ищу ванную комнату, чтобы помыть руки. Пока я привожу себя в порядок, Вэл решает вопрос с ужином. «Заказал тебе цезарь с креветками и морепродукты». Обводит руками стол, заставленный устрицами и крабами. «Боже, сколько это все стоит, Вэл, ты сдурел!» Неодобрительно мотаю головой, пока он разливает шампанское по бокалам. Оно оказывается безупречно холодным и вкусным. Пыль в глаза, конечно, пустить умеет. Страшный человек этот костров. «Деньги», — фыркает Вэл, усаживаясь за стол. Но «Ну что ты все измеряешь ими? Перестань, Нив. Я не могу по-другому. Спрятавшись за бокалом, тихо произношу. У меня же Сатурн во втором доме, а в первом Меркурий в Деве, поэтому я предпочитаю копить и приобретать крупные покупки». Про себя закатываю глаза. «Будем честны, задорожная. Единственная твоя покупка — старенькая Мазда». «Что там у тебя? Кто все эти люди?» Вэлл приподнимает брови. «Смеюсь. Алкоголь, как и вчера на свадьбе, придает голове легкости. Это же астрология, Вел. Только не говори, что ты в это веришь. Вообще астрология — это наука. Обижаюсь. А я президент Гренландии, Ив». Усмехается Вел. «Ну и что ты смеешься? Я всего лишь верю фактам». Поднимаюсь и иду, чтобы забрать телефон из кармана толстовки. «Хочешь, я быстро посмотрю твою натальную карту и все про тебя расскажу?» «Ну-ну!» Вэл откидывается на спинку кресла и спокойно за мной наблюдает. Опять дымит своей парилкой. Раздражает. Быстро загружаю нужное приложение и уточняю у него. «Ты ведь здесь родился?» «Здесь». «Так, 9 февраля, год у нас один». «А вот время рождения, помнишь?» «Семь утра», — отвечает он скептически. «Вес называть? Длину тали при рождении?» «Нет». Он выдыхает в воздух плотное облако дыма, по запаху напоминающее арбуз. «Так», — задумчиво рассматриваю экран, зависаю. «Ого!» Восклицаю, округляя глаза. Не жить вообще буду, кудряшка?» спрашивает он со смешком. Цокую, угрозно на него посмотрев. Поворачиваю экран, чтобы исследовать карту со всех сторон. Ты знаешь, что твоя кармическая задача в этой жизни — научиться просто жить, без сверхзадач и метаний. Тебе не надо искать особых смыслов. Просто жить. Звучит абсурдно и как интересно. Вэл тяжело вздыхает и меняет положение тела, Словно у него снова болит нога. Задумываюсь лишь на секунду. Астрология моё старое хобби. Поэтому пока мы говорим об этом, чувствую себя поувереннее. Тебе надо заземлиться, Вэл. Больше общаться с природой не знаю. Ходить босиком по траве, разговаривать с березами. Рассуждаю. Гостиничный номер заполняет мужской хохот. Я же растерянно за ним наблюдаю. Что смешного? «Прости, а ничего, что я всю жизнь бегал по полю, Ив?» — спрашивает он, отсмеявшись. «Этого еще недостаточно?» «Блин...» — усмехаюсь. «И правда. Значит, попробую сделать это без футбола». Выкручиваюсь. «Ну-ну...» Он иронично почесывает бровь. Насмешила астролог. Перехожу во вторую вкладку натальной карты Кострова и закусываю губу. Это ужасно, но мы с ним абсолютно несовместимые люди, примерно как носорог и штопор. Пытаясь скрыть разочарование, делаю еще один глоток шампанского. У тебя Венера в близнецах. Подозрительно на него поглядываю. Ираху в пятом доме. Добиваю сама себя контрольным выстрелом. Все понимаю, но такое вообще вижу впервые. Что бы это ни значило. Все неправда, Ив», — смеётся вылобворожительно. «Наглые ужасные наговоры. Я хороший. Не могу сдержать унылые улыбки. Мои плечи накрывают холодом и разочарованием. Это говорит о том, что отношения в твоей жизни чаще легкие и без обязательств. Ты ужасно влюбчивый», — хрипло выговариваю. «А еще это все объясняет твое отношение к финансам». Энергия денег часто связана с сексуальной энергией. Бред. Морщится Вэл. Хватит Ива. Действительно. Мотаю головой и ставлю блокировку экрана. Настроение падает высокоскоростной кометой, и я задумчиво пялюсь прямо перед собой.